Тайниковский Хроники Элькоры Книга первая Чертоги мертвых Читает Родион Нечаев Глава первая Визуализация как же ужасно болит голова. Боль была просто невыносимой. Я попытался открыть глаза, но это действие спровоцировало новые болевые спазмы. Нет, больше так делать пока не буду. Во всяком случае, до того момента, пока головная боль не уймется. Так, теперь по порядку. Что со мной случилось и где я? Были первые мои мысли». Последним сохранившимся воспоминанием было то, как мы с братом и сестрой залезаем в капсулу виртуализации и дальше ничего. «Чёрт, чёрт, чёрт! Неужели у нас ничего не получилось? Где мои брат и сестра?» Несмотря на невыносимую боль, я открыл глаза. «Могила, еще одна, покосившаяся ограда. Было несложно догадаться, что я на кладбище. Но что я тут делаю?» Судя по ощущениям, я сидел. С трудом повернул голову налево. «Чёрт!» — выргался я, и наверняка бы вскочил с места от неожиданности, если бы, конечно, мог. Тело меня не слушалось. Дело в том, что я столкнулся лицом к лицу с белым человеческим черепом, немного наклонил голову вниз и видел, что череп, как и полагается ему, висел на шее скелета. «Что здесь происходит в конце-то концов? И вообще, почему все вижу в чёрно-белом свете? И Я что, умер?» Вывод и находил довольно логичным, учитывая, где я находился и с кем. Неужели я всех погубил? Осознание собственной смерти ушло на второй план, когда вспомнил о брате и сестре. Это ведь был мой план, и получается, я виноват в их смерти. На душе стало очень тяжело. Я хотел завыть, закричать от отчаяния, накатившего на меня словно волна цунами. Но не мог. Они не должны были, не должны. Я снова закрыл глаза. Смотреть на своего соседа мне, откровенно говоря, не хотелось. А повернуть голову уже был не в состоянии. Не надо было им слушать меня. События недавнего прошлого Я открыл ключами дверной замок и вошел в квартиру. Эх! Из груди вылетел тяжелый вздох. Картина нищеты и полного запустения. Не снимая обуви, я прошел в глупек квартиры. Леш, ну я тебе сколько раз говорила, снимай в тамбуре обувь. Ты совсем не ценишь мой труд. На кухне я обнаружил свою сестру, которая что-то колдовала около плиты. Я только сегодня полы помыла, поэтому марш отсюда. Лицо девушки лет 16-17 стало серьезным. Я улыбнулся и, подбежав к ней, обнял и поднял ее легкое тело в воздух. Ты чего творишь? Ну-ка быстро поставил меня обратно! Закричала сестра и начала вырываться. Но не тут-то было. Из моих стальных объятий хрупкой девушки вроде неё не было и шанса вырваться. «У меня хорошее настроение, шикарные новости. Что, я на радостях родную сестру обнять не могу?» Я поставил девушку на пол. Сестра недоверчиво посмотрела на меня. «Новую работу нашел. Она помешала половникам в кастрюле. Еще лучше! нашел способ нас всех вместе виртуализировать!» — сообщил я радостной новой сестре. «Тебе больше не придется мыть полы и принимать эти лекарства. В Эликорре всего этого делать не придется. Я снова попытался схватить сестру, но она ловко увернулась. «Ты же сам знаешь, что у нас на это никогда не хватит денег». Лицо сестры стало сурово. «Мы едва содим концы с концами. Так что выкини с головы эту затею. Разувайся и иди, мои руки. Скоро будет готова еда». Спорить с сестрой сейчас бесполезно, поэтому было проще выполнить все, что она говорит. Так я, собственно, и поступил. Когда мы уже садились за стол, замок щелкнул, и на пороге появился Виталик, мой младший брат. «Только попробуй в обуви сюда зайти». Сестра решительно подняла половник. «Да знаю, я знаю», снимая ботинки, ответил ей брат. Он сходил в ванную, вымыл руки и присоединился к нашей трапезе. Теперь вся семья в сборе. «Лёх, передай мне хлеб», попросил брат. Я передал ему ломоть. «А что надо сказать?» Сестра была неумолима. «Спасибо», – пробубнил Виталик. «То-то же», – ответила ему Аленка и продолжила есть. «Всего нас в семье трое. Мне 26, я был самым старшим, моему брату Виталию 21, а самой младшей Аленке 18. Жили мы небогато, я бы даже сказал бедно, но на еду вроде хватало. Дело в том, что мир так называемого будущего не выглядел таким, каким его описывали историки в древности. Природные ресурсы исчерпались, новой пригодной планеты для жизни не нашлось. И получалось, что именно наше поколение вынуждено доживать последние деньки вот-вот угасающего мира. Решение, правда, нашлось, ведь технологии все же не стояли на месте. Ученами всего мира была придумана технология, которая позволяла полностью оцифровывать личность человека. Осталось только создать мир, где всему человечеству нашлось бы место. И он был создан, Элькора, творение лучших умов человечества. На создание этого мира были потрачены все оставшиеся ресурсы и 20 с лишним лет, но он работал и был готов приютить человечество. Как вы все уже, наверное, догадались, не обошлось без подвоха. Дело в том, что оцифровка тоже требовала некоторых ресурсов, которых и так практически не осталось. Поэтому первыми в мир попали те, кто мог бы себе это позволить, то есть очень богатые люди. За ними последовали те, кто был немного победнее, но все равно был богатым, и так поубывающий. Опять же, условия виртуализации тоже менялись. Те, кто стоял у верхушки, участвующих в разработке Элькоры, стали в ней практически богами. Олигархи, миллионеры были чуть слабее, но тоже обладали невероятной силой и так далее. В итоге, когда дело дошло до простого народа, им оставалось принять участь обычных смертных, причем в прямом и переносном смыслах. Да, вы не ослышались. Люди в Элькоре, несмотря на то, что это виртуальный мир, смертны. Получив достаточное количество урона, твое виртуальное «я» распадалось на пикселе, и никакого респауна уже не было. Вот такие вот пироги. После этой новости мнения людей разделились. Никому особо не хотелось прожить жизнь смертного крестьянина, которого в любой момент могли убить НПС-разбойники, которые благодаря разработчикам имели продвинутый искусственный интеллект и не уступали по умственному развитию человеку. С другой стороны, кто-то же должен обрабатывать землю, чтобы прокормить ту ватагу людей, что уже заселилось в Элькору. В ней не было машин и роботов. Виртуальный мир сделан в фэнтезийной тематике. Вместо всего этого там была магия. Но кто захочет с помощью нее обрабатывать и засеивать земли, когда перед тобой открыты любые горизонты? Мир Элькоры в сотни раз больше по площади нашей угасающей планеты и таил в себе множество тайн. Люди разделились на два лагеря. Те, кто предпочитал доживать жизни здесь на земле и те кто выбирал элькору причем первых становилось все больше и больше я относился ко второму лагерю мне надоело дышать загрязненным воздухом доедать консервированные продукты и надеяться что устав завтра утром мне удастся прожить еще один день но также я не хотел остаток своих дней провести в лечении крестьянина вкалываю еще весь день на полях в угоду какого-нибудь богатея поэтому день за днем искал способы решения этой проблемы и наконец нашел Совсем недавно я познакомился с одним человеком, который, по его словам, принимал участие в создании Элькоры, но за ненадобностью был уволен. По словам этого ученого, он знал секретный код доступа, который бы позволил при оцифровке стать не каким-нибудь фермером, а настоящим рыцарем. Это примерно третий уровень доступа из двадцати возможных. Двадцатый уровень доступа был лишь у семи человек, то есть у той самой верхушки разработчиков Элькоры. Так вот, он согласился помочь в обмен на нашу помощь, ибо для того, чтобы активировать код, нужно попасть в центр виртуализации и взломать компьютер. За взлом должен отвечать он, а за все остальное я. Когда все наелись, я попросил брата и сестру не расходиться. «Послушайте меня». Я привлек их внимание. «Завтра мы покинем этот мир и отправимся жить лучшей жизни в Элькоре». «Но ты же сам говорил, что не хочешь разводить скот и пахать землю», возразил Виталик. «А нам и не надо будет этого делать». «Я нашел способ, как мы можем получить третий ранг виртуализации. Не самый высокий, но и не такой низкий, как первый», — ответил я брату. «Ты в это сам-то веришь?» — Аленка скептически посмотрела на меня. «Верю». Я выиграл игру в переглядке и спокойно выдержал ее взгляд. «Ты ведь все равно не откажешься от своей затеи, да?» — спросил Виталий. «Не откажусь. Я хочу для вас лучшего будущего, чем это», — обвел взглядом квартиру. «Тебя все равно не переспоришь». «Только пообещай, что если что-то пойдет не так, то мы бросим эту затею, хорошо?» Сестра была очень серьезной. «Обещаю», — ответил я Алёнке. «Ну, тогда и я с вами. Куда вы, туда и я», — пробубнил Виталий. «Если бы хоть один из них отказался, то я бы тоже бросил эту затею. Братья с сестрой были всем для меня в этом мире. На следующий день я в компании Алёны, Виталия и Семёна, именно так звали человека, с которым нам предстояло осуществить надуманное». Отправился в центр виртуализации. Так, все помню, что от вас требуется? спросил я брата и сестру. Да, помню помним, как будто вырубить одного охранника и доктора с программистом так сложно, съязвил Виталик. Еще надо забаррикадировать дверь, напомнил я. Тоже мне план, Аленка была явно недовольной. Какое есть. Ладно, пойдем. Мы вошли в центр виртуализации и заполнили специальные анкеты. В компании охранника прошли в специальную комнату, где нас уже ждали программисты и врач. «Ложитесь в капсулы», — после короткого медосмотра приказал нам врач. «Мне что-то нехорошо». Я принял сидячее положение. «Что с вами?» Ко мне подошел врач. «Брат, что случилось?» Виталик подбежал ко мне. Охранник, увидев возню возле моей капсулы, решил узнать, что происходит. «Что у вас тряс...» Он не сумел договорить. Я ударил его под дых. Охранник не успел среагировать и согнулся, держась рукой за живот. В игру вступил Виталик и, обхватив голову охранника руками, со всей силы приложил ему коленом в лицо. Тело охранника упало на пол. «Что вы делаете?» Доктор хотел закричать, но пистолет, вынутый из кобуры охранника, заставил его передумать. Врач был нам без надобности, поэтому пришлось его тоже отключить. Программист оставался за семеном. Я посмотрел в их сторону. Компьютерщик, как охранник и доктор, тоже лежал на полу. Все, быстро за работу! У нас не так много времени!» Я закрыл дверь и вместе с братом и сестрой начал стаскивать к ней весь хлам, который был здесь. столы и шкафы мы даже умудрились подтащить лишнюю верткапсулу. «Семён, сколько тебе еще нужно времени?» — крикнул я, когда услышал сигнал тревоги. Еще пару минут, если не будете меня отвлекать!» — ответил он, не отрываясь от компьютера. За дверью послышался топот. «Если сию же минуту не откроете, то мы применим силу!» Послышался голос с той стороны баррикады. Аленка, Виталик, ложитесь в капсулы», — приказал я родственникам. «Без тебя мы никуда не пойдем. на глазах сестры появились слезы. «Я старший, вы должны меня слушаться. Быстро в капсулы!» «Сколько тебе еще надо времени?» — последнюю фразу прокричал Семёну. За дверью послышался грохот. «Почти все. Я легу в капсулу, а ты запускай программу». Семён рванул к свободной капсуле. «Слышали? Быстро по капсулам!» Прокричал и брату и сестре. Так, что это за шум? В небольшое отверстие между грудами мусора в комнату заполз небольшой робот-паучок. Чёрт, это боевой дрон! Я упрометью кинулся в капсуле. Семён, Виталий, Аленка уже были в капсулах. Хрязь! Дрон ударился в стекло капсулы, которое я успел закрыть прямо перед ним. Капсулы были соединены между друг другом голосовой сетью, чтобы родственники и друзья могли переговариваться друг с другом до момента виртуализации. Семен, через сколько завершится процесс виртуализации?» — спросила бывшего ученого. «По моим прикидкам, через три минуты, если будем загружаться вместе. Но ты сам понимаешь, у нас нет столько времени. Извини». «Что значит «извини»?» «Вдруг наши капсулы, кроме той, в которой был Семен, потухли?» «Вот же сука! Перебросил всю мощь на свою!» Я забарабанил руками в стекло. Бестолку. Оно было бронированным. «Тварь, тварь, тварь!» Барабанил я по капсуле, оставляя на ней кровавые потёки. Раздался сильный грохот. Я посмотрел сквозь прозрачное стекло капсулы. Баррикаду почти сломали. «Я люблю вас. Это я виноват, что втянул вас в это». Слова сейчас бесполезны, но и не мог не извиниться перед ними. В капсулах осталось немного мощности, которой как раз хватало на поддержание связи. Все нормально. Ты хотел как лучше». Послышался голос Алёнки. Она явно плакала. «Я люблю вас, Леха Виталик». Ее голос сорвался, и сестра зарыдала. «Неожиданно наши капсулы загорелись, видимо, виртуализация Семена завершилась, и мощность в наших капсулах была восстановлена. Я закрыл глаза и начал молиться. Я никогда не верил в Бога, но сейчас был готов поверить во все, что угодно, лишь бы задуманное получилось». запущен процесс виртуализации третьего ранга». На экране появилась шкала загрузки. 10%, 20%. «Ну же, быстрее!» «Если все получится, как мы друг друга найдем. Мне нужно было как-то отвлечься. «Я узнаю вас среди миря от других. Это я знаю точно», послышался голос Алёнки. «Тридцать процентов? Сорок процентов?» Моё сознание затуманилось, и я начал погружаться в сон. «Я тоже вас узнаю», послышался голос Виталика, прозвучавший словно эхо. «Пятьдесят процентов? Шестьдесят процентов?» Перед глазами появилась яркая картинка добро пожаловать в новый мир «70%?» «80%?» неужели у нас получилось видимо сглазила картинка так же неожиданно исчезла как и появилась и я погрузился во тьму внимание обнаружена неизвестная ошибка код ошибки 375273858728572857. семь настоящее Все-таки мы не успели. Я вспомнил все, что произошло с нами в тот день. Я убил своих брата и сестру. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, когда меня дошло осознание того, что я натворил. В один прекрасный момент понял, что моя голова перестала болеть, и я снова открыл глаза. Ничего не изменилось. Неудивительно, лицо жмура по-прежнему было передо мной. Я собрал всю волю в кулак и отвернулся от него. В этот раз поворот головы дался мне намного легче, чем предыдущий. Я попытался посмотреть вниз. Получилось, но лучше бы я этого не делал. Все, что я увидел внизу, было точной копией моего соседа. Я был скелетом. Что? Закрыл глаза и снова открыл. Не помогло. Но теперь хотя бы становилось понятно, почему я не могу шевелиться. У меня же нет мышц, сухожилий, вен, крови и всего прочего, из чего, как правило, состоит тело человека. Так, стоп. Тогда как мне удалось пошевелить головой? Надо подумать. Не знаю, сколько времени я провел в раздумьях, но могу точно сказать, что это мне не помогло. А что, если представить, будто бы я поднимаю руку? Пришла мне в голову бредовая идея. Я закрыл глаза и представил, как поднимаю свою правую руку. А когда их открыл, то действительно увидел поднятую руку. Экселент. Попробовал проделать подобный эксперимент со второй, и снова удача. Теперь у меня были подняты две руки, которые представляли собой кости, лишенные хоть каких-либо намеков на плоть. Так, следующий шаг ⁇ попытаться встать. А вот это оказалось сделать еще сложнее. Если, чтобы поднять руку, мне лишь пришлось подумать о том, как поднимается плечо, то процесс принятия вертикального положения был намного сложнее, ведь и в нем участвовал практически весь опорно-двигательный аппарат. Не знаю, сколько я потратил времени, но в итоге мне это удалось. «А ты вот так и продолжай сидеть тут, лентяй!» Мысленно обратился к своему соседу. Эх, рано я начал злорадствовать. Встать-то я встал, была и другая проблема. Как двигаться? Это оказалось еще сложнее. Прокручивать в мозгу поэтапно движение всех участвующих в этом процессе костей было очень сложно. Вперед левое, вперед правое, затем снова левое, затем снова правое. «Я хожу!» «Ну все, я невероятно крут». Пока я был занят тем, что учился заново делать все, что раньше получалось у меня не задумываясь, немного отвлекся от грустных мыслей о сестре и брате, но забыть продлилось недолго. Как только все у меня начало получаться более-менее легко, грустные мысли снова заполнили мою голову, не оставляя места ни для чего другого. Что с ними? Живы ли они? Не Виталик ли тот скелет рядом со мной? Все это не давало мне покоя. Я корил себя вплоть до того момента, пока не осознал, что этим делу точно не поможешь. Смысл заниматься самобичеванием, когда можно потратить это время, чтобы хоть что-то узнать. Сперва стоило определиться, где я и кто, или что я, собственно, такое. Медленно, наверное, стал выходить из кладбища, которое, кстати, оказалось невероятно огромным. У меня всё лучше и лучше получалось контролировать свое костяное тело, поэтому, когда я все же нашел выход из кладбища, Уже умел практически все, даже не очень быстро бегать. Выходом из кладбища служили высокие кованые ворота высотой примерно с двухэтажный дом. Заборы ограда тоже поражали своей высотой и массивностью. И чего это у кладбища возвели такую стену? Непонятно. Ладно, построили и построили. Может, им заняться нечем было. Не это сейчас главное. Моя задача — выбраться отсюда. Я схватился за ворота, чтобы попробовать их перелезть. И меня шибануло неведомой силой. Да так, что я аж отлетел на пару метров. Как ни странно, боль почувствовал. Посмотрел на свои костяные ладони. Они стали темного цвета. Я что, получил ожог? Снова ничего не понятно. Я встал. Понятное дело, что пробовать сделать это во второй раз не стал. Отошел к ближайшему склепу и сел на его ступеньки. Если мыслить логически, то я должен находиться в Элькоре. Просто других вариантов у меня не было. Но почему я тогда скелет? Но ум приходило только одно. Таким осталось за той ошибки, которая высветилась практически в самом конце виртуализации. Произошел какой-то сбой, и вот теперь я скелет. Просто супер! Если не брать во внимание этот факт и принимать тот, что я все же в элькоре, то где тогда моя полоска хипов и шкала жизненной силы? Стоило мне только подумать о своих хитпоинтах, как в правом верхнем углу появилась шкала с жизнями. 30 из 30. Не густо, под ней была другая шкала жизненных сил. ШЖС. Это особый вид энергии, который обладали практически все жители Элькоры. Когда тебе наносили смертельный урон, то она убывала. Соответственно, когда она опускалась до нуля, ты умирала. Все, кто жил в Элькоре, имели разное значение этой шкалы. Тем людям, кто виртуализировался в Элькору с первым рангом, хватало одного смертельного удара, чтобы попрощаться с жизнью. Те же, у кого значение этой шкалы было больше, могли снова возродиться в ближайшем к месту смерти храме. Вот такая вот несправедливость. Я посмотрел на свою шкалу. Сто и ста. По моим сведениям, обычный житель обладал значением в полтинник. Ну, хотя бы не скопычусь с одного удара. Я был так увлечен своими мыслями, что чуть не проморгал тот факт, что кладбище начало меняться. Меня будто бы обдало волной теплого ветра, а земля под ногами начала как-то странно вибрировать. Я посмотрел на ворота. Они стали открываться. Так, чтобы через них не прошло, это явно не принесет мне ничего полезного. Я встал и начал отходить от них подальше. Какого лешего тут происходит? Проходя мимо могил и склепов, я заметил, что могильные плиты пришли в движение. Ох, не к добру это. И точно. Не прошло и десяти минут, как из могил полезла всевозможная нежить. Зомби, скелеты всех мастей, упыри и так далее. У каждого представителя оживших мертвецов над головой висела табличка с их названием, а главное уровнем. Прелестно, просто прелестно. И где мне тут спрятаться? Я сам не заметил, как пришел на место, где впервые открыл глаза. Мой сосед уже не сидел на месте, а как и прочая нежить, спешил к воротам. Я приготовился к тому, чтобы быть атакованным, но он, вместо того, чтобы напасть на меня, просто прошел мимо: Да я тут свой. В принципе, неудивительно, учитывая тот факт, что я скелет. Ну, значит, одной проблемы меньше. Я проследил, куда пойдет мой друг, и был не удивлен, что он направился к воротам. Но, видимо, там какой-то open air планируется. Приглашены все, кто мертв. Эх, жаль мой каламбур, и оценить-то некому. С одной стороны, чутьём мне подсказывало, что нужно держаться от этих ворот подальше, но с другой, было интересно, почему вся нежить туда стягивается. Ладно, пойду гляну одним глазком. Хм, интересно. Как оказалось, причина была простой. Нежить стягивалась к воротам, так как на кладбище проникли люди. Интересно, что они тут забыли? Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть тех, кто пришел. Всего их оказалось пять человек, четыре мужчина и женщина. Седрик Долговязый, солдат, третий уровень. Регар Кулак Молот, солдат, четвертый уровень. Талик Рыжий Проказник, разбойник, четвертый уровень. Кевин Ловкие Пальчики, разбойник, третий уровень. Илона Хитрый Взгляд, лекарь, второй уровень. Так, стоп, это что, лоу-левельная рейдовая пати? Становилось все интереснее и интереснее. Я, когда был молод, играл в онлайн-игры, и мне приходилось видеть подобное. Я подумал о карте, сработало, в левом нижнем углу появилась карта местности. Выяснил свое местоположение, чертоги мертвых первый уровень. А, ну супер, я появился в каком-то данже, причем рассчитанном на людей низкого уровня. Значит, ребята пришли покачаться, заодно и подзаработать. Ну что ж, занятия довольно полезны. Пока ребята были заняты нежитью, я осторожно подобрался к ним поближе. «Ну, что я могу сказать? То ли редакторы внешности здесь отсутствовал, то ли ребята им явно пользоваться не умели. Хотя я бы осмелился предположить, что до определенного ранга виртуализации он просто не входил в стоимость услуг. В общем, ребята явно появились в элькоре со своей внешностью. Не намека на эльфийскую внешность. Я даже улыбнулся. Интересно, как на мне смотрелась улыбка? Тем временем бравая команда приключенцев во все орудовала оружием, истребляя моих сородичей» надо отметить что получалось это у них совсем даже ничего видимо они здесь не первый раз двое воинов были вооружены щитами и цепами и прикрывали остальных за ними стояли два разбойника вооруженные один копьем а второй луком но и на самой безопасной позиции была лекарь которая пряталась за спинами мужчин двое воинов не давали поступающей нежить их окружить в то время как два разбойника планомерно истребляли ее еще парочкой отходим услышал я слова одного из воинов и действительно, когда прибили еще троих зомбаков, они начали отступать к воротам, ведущим на выход из кладбища. Как только ноги последнего переступили рубеж кладбища, ворота начали закрываться, а нежить возвращаться по своим местам. Это все интересно, конечно, но что делать мне? Я огляделся по сторонам, никакого оружия поблизости не было. Ладно, сойдет и это. Поднял с земли деревянную доску и пошел вслед за своим соседом. Когда мы практически подошли к нашему дому, я со всей силы ударил по скелету доской. Нанесен урон. Пять единиц. Удар доской. Слабый скелет. 25 пять хитпоинтов из 30. Маркер скелета изменил цвет и стал красным. Теперь он считался моим врагом, поэтому тоже атаковал меня. «Ай, больно же!» По идее, я не должен был ощущать боль, ведь в моем теле не было нервов. Но мне было реально больно, когда скелет приложился по мне своей рукой. Моя полоска хитпоинтов уменьшилась, скелет нанес мне три урона. «Ну, если так пойдет дальше, то я выиграю». Мы продолжили наносить друг по другу удары, пока тело моего соседа замертво не упало на землю. «Получен опыт. 10. Получен второй уровень. Выберите дальнейший путь развития. Слабый зомби. Скелет».